Глава восьмая. Курганье. По казармам стражи Грай гулял, когда вздумается. На стенах в здании штаба красовалась дюжина старых пейзажей Курганья. Мой пол, Грай часто поглядывал на них и вздрагивал. И не он один. Попытка властелина сбежать через Арчу сотрясла всю империю госпожи. А рассказы о его жестокости кормились сами собой и жерели за века, прошедшие с тех пор, как Белая Роза его сокрушила. Курганье молчала. Смотрители его не замечали ничего необычного. Боевой дух поднимался. Древнее зло потратило выстрел в пустую. Но оно ждало. Если понадобится, оно будет ждать вечно. Ему не умереть. Последняя его надежда была тщетна, госпожа тоже бессмертна, и она никому не позволит открыть могилу своего мужа. Картины изображали последовательное разложение, последнюю рисовали вскоре после воскрешения госпожи. Даже тогда курганья выглядело намного лучше. Порой Грай подходил к окраине городка и, глядя на великий курган, покачивал головой. Некогда существовали амулеты позволявший стражникам проникать за границу смертельных заклятий, ограждавших курганы, чтобы поддерживать там порядок. Но они исчезли, и стража теперь могла только смотреть и ждать. Ковыляло время. Медлительный, бесцветный, хромой грай стал городской достопримечательностью. Говорил он редко, но иной раз оживлял посиделки в Синелохе, несуразными байками времен Форсбергской компании. В те минуты в глазах его вспыхивал огонь, и никто не сомневался, что Грай на самом деле там бывал, хотя рассказы свои он изрядно приукрашивал. Друзей у него не было. Ходили слухи, что Грай поигрывал в шахматы с наблюдателем, полковником Сиропом, которому оказывал некоторые услуги личного свойства. И, конечно, был еще рекрут Кожух, жадно выслушивавший все побасенки Грая и сопровождавший его на прогулках. Ходил слух, что Грай умеет читать, и Кожух тоже хотел научиться. На второй этаж своего дома Грай не пускал никого. Глухими ночами именно там он распутывал предательскую паутину истории, которую время и ложь исказили до полной потери связей с истиной. Лишь малая часть её была зашифрована. Остальное составляли торопливые каракули на Телекуре, основном языке времён владычества. А некоторые абзацы писались на Ючителле, местном диалекте Телекуры. Иной раз сражающийся с этими абзацами Грай мрачно улыбался. Возможно, что он единственный из живущих мог разгадать смысл этих, порой обрывочных фраз. «Преимущество классического образования!» — бормотал он чуть саркастически, а потом начинал задумываться, вспоминать и уходил на одну из своих полночных прогулок, чтобы отогнать непрошенные воспоминания. Собственное прошлое — это дух, который не желает изгоняться. Единственный экзорцизм для него — смерть. Грай казался себе ремесленником, кузнецом, оружейником, бережно кующим смертоносный меч. Как и прежний обитатель дома, он всю свою жизнь посвятил поискам осколков знания. Зима выдалась жестокая. Первый снег выпал рано, после столь же ранней необычно сырой осени. Снег валил часто и густо, а весна пришла не скоро. В лесах к северу от Курганья где обитали лишь разрозненные кланы, жизнь стала невыносима. Лесовики приходили менять шкуры на еду. Обосновавшиеся в весле торговцы мехами плясали от радости. Старики говорили, что такая зима не к добру, но старикам нынешняя погода всегда кажется суровее, чем в прежние дни или мягче, но такой же она никогда не бывает. Проклюнулась весна, Резкая оттепель привела в бешенство ручьи и реки. Великая скорбная река, протекавшая в трех милях от Курганья, разлилась на много миль, похитив десятки и сотни тысяч деревьев. Половодье выдалось такое примечательное, что горожане десятками выходили поглазеть на разлив с вершины холма. Большинству новшество вскоре, вскоре наскучило. Но Грай ковылял туда каждый день, когда Кожух мог сопровождать его. Кожух еще не разучился мечтать. Грай потакал ему в этом. «Чем тебя так река тянет, Грай?» «Не знаю. Может быть, величавостью?» «Чем-чем?» Грай повел рукой. «Размером. Неутихающей яростью. Видишь, как много мы на самом деле значим?» Бурая вода бешено вгрызалась в холм, перебирая груды плавника. Менее бурные протоки обнимали холм, щупали лес за ним. Кожух кивнул. «Вроде того, как я на звезды гляжу!» «Да-да, но это более личное!» «Ближе к дому!» «Разве нет?» «Может быть!» Голос кожуха звучал неуверенно, играя улыбнулся. Наследство крестьянской юности. «Ах, пошли домой! Вроде унимается, но с этими облаками я ни за что не поручусь!» Дождь и в самом деле грозил пролиться. Если река поднимется еще, то холм превратится в остров. Кожух помог Граю перебраться через топкие места и залезть на гребень невысокой насыпи, не позволявшей разливу добраться до расчисток. Большая часть поля, тем не менее, превратилась в озеро, Достаточно мелкое, чтобы его мог перейти вброд, оспелившийся на это дурак. Под серыми небесами громоздился великий курган, темной тушей отражаясь в воде. Грая передернула. «Кожух! Он еще там!» Юноша оперся на копье, оглянувшись только потому, что это было интересно Граю. Сам он хотел побыстрее забраться под крышу. «Властелин, парень!» И все, что сбежать не успела. Ждут и копит ненависть к живущим. Кожа углянул на старика. Грай весь напрягся, кажется, от страха. «Если он вырвется, бедный наш мир. Ну разве при Арче госпожа его не убила? Она его остановила, не уничтожила. И, может быть, это и вовсе нереально. Нет, должно быть». У него должно быть уязвимое место. Но если Белая Роза не смогла повредить ему... Роза не так сильна, она и взятым-то не навредила, или их прислужникам. У нее хватило сил только связать их и похоронить. Госпожа и мятежники вместе... Мятежники? Ха -ха. сомневаюсь. Это сделала она. Грай двинулся вперед вдоль берега, приволакивая ногу и не отрывая взгляд от великого кургана. Кожух боялся, что курганья зачарует Грая. Как стражника его это не могло не волновать. Хотя госпожа истребила всех воскресителей во времена его деда, курган еще не потерял мрачной притягательности. Наблюдатель сироп дрожал при мысли о том, что кому-то придет в голову возгр... возродить эту глупость. Кожух хотел предупредить Грая но не смог составить достаточно вежливую фразу. Ветер шевельнул гладь озера. Со стороны кургана покатилась рябь. Грай и кожух вздрогнули. «Чтоб этой погоде не кончится!» — пробормотал Грай. «Чай пить не пора!» «Пора!» Сырости и холода продолжались. Лето пришло поздно, а осень рано. Когда Великая Скорбная вернулась наконец в свои берега, Она оставила грязную равнину, усеянную обломками вековых деревьев. Русло реки сместилось на полмили к западу, а лесовики продолжали продавать меха. Находишь то, что не ищешь. Грай почти закончил ремонт. Теперь он восстанавливал шкаф. Снимая деревянную вешалку, он выронил ее. Ударившись о пол, шест разломился надвое. Грай нагнулся. Грай посмотрел. Сердце его заколотилось. На свет показался узкий рулон белого шелка. Нежно, медленно Грай сложил половинки шеста и отнес их наверх. «Осторожно, осторожно!» Он вытащил и развернул шелковое полотнище. Желудок его сжался в комок. То была составленная Бомансом карта Курганья со всеми пометками — где лежали взятые, где и почему стояли фетиши, какова мощь защитных заклятий, с известными местами вечного успокоения тех прислужников взятых, что полегли вместе с хозяевами. Очень детальная карта, с надписями, в основном на телекуре. Помечены были и захоронения вне Кургания. Большая часть павших легла в общие могилы. Битва захватила воображение Грая. На мгновение он увидел, как держатся и гибнут до последнего человека войска-властелина. Он увидел, как волна за волной Орда Белой Розы отдает жизни, чтобы загнать мрак в ловушку. Над головой пламенным ятаганом сияла Великая Комета. Он мог только воображать. Достоверных источников не сохранилось. Грай посочувствовал Боманцу. «Бедный дурачок, мечтатель!» Искатель истины. Он не заслужил своей дурной славы. Всю ночь Грай просидел над картой, позволяя ей пропитать свое тело и душу. Перевод надписи в этом не очень помог, зато прояснил кое-что в отношении Курганья. И очень многое в отношении колдуна, столь преданного своему делу, настолько преданного, что он всю жизнь провел в изучении Курганья. Утренний свет пробудил старика. На мгновение Грай засомневался в самом себе, не станет ли он жертвой той же гибельной страсти. Глава девятая «Равнина страха» Поднял меня лейтенант, лично. Ильма вернулся к стоправ. прав. Перекуси и являйся в зал совещаний. Мрачный он человек, и с каждым днем все мрачнее. Иной раз я жалею, что голосовал за него, когда капитан погиб в арче. Но так пожелал капитан. Это была его последняя просьба. «Как только, так сразу!» — ответил я, выкарабкиваясь из постели без обычных стонов. сгрел одежду, пошелестел бумагами, неслышно посмеялся над собой. Мало ли я жалел, что голосовал за капитана, а ведь когда он хотел уйти на покой, мы ему не позволили». Комната моя вовсе не похожа на берлогу лекаря. У стен до самого потолка навалены книги. Большую часть я прочел, изучив предварительные языки, на которых они написаны. Некоторые – ровесники самого отряда, летописи древних времен. Иные – генеалогии благородных семейств, украденные из старых храмов и чиновничьих гнезд разных стран. А самые редкие и интересные повествуют о взлете и падении владычества. Самые редкие те, что написано на телекуре. Последователи белой розы оказались не слишком снисходительны к побежденным. Они сжигали книги и города, вывозили женщин и детей, оскверняли знаменитые святилища и великие произведения искусства. Обычный след великих событий. То, что осталось. Хранила немного ключей к языку, истории, образу мыслей побежденных. Некоторые из наиболее ясно написанных документов в твоей библиотеке остаются совершенно непонятными. «Как я хотел бы, чтобы Ворон был с нами, а не в могиле!» Он свободно читал на телекуре. «Немногие, помимо ближайших соратников госпожи, могут похвастаться этим». В дверь просунул голову гоблин. «Ты идешь или нет?» Я начал ему жаловаться. Не первый раз и никакого прогресса. Он только посмеялся. Своей подружке поплачься в жилетку. Вдруг она поможет? Никогда не сдаетесь, да, ребята? Прошло пятнадцать лет, с тех пор, как я написал последний простодушно-романтический рассказ о госпоже. Это было перед долгим отступлением, приведшим мятежников к разгрому у башни в Чарах. Но старые друзья ничего не забывают. «Никогда, Костоправ, никогда! Кто еще из нас провел с ней ночь, а? Или прокатился на ковре самолете, а?» Я предпочел бы об этом забыть. То были минуты скорее ужасные, а не романтические. Госпожа узнала о моих исторических потугах и попросила описать ее сторону. Более-менее. Она не указывала и не сокращала, настаивала только, чтобы я держался фактов и оставался беспристрастным. Я тогда думал, что она ожидает поражения и хочет, чтобы где-то сохранилась история, не зараженная предрассудками. Гоблин взглянул на гору пергаментов. Все никакой зацепки! Я уже не уверен, что она есть вообще. Что не переведу, все пустышки. Чей-то перечень расходов, календарь встреч, список кандидатов на повышение, письмо какого-то офицера, приятелю придворному. И все намного старше, чем то, что я ищу. Гоблин поднял бровь. Но я буду искать. Ведь что-то там есть. Мы захватили эти бумаги у шепот, когда она была мятежницей. Она очень дорожила ими. И наша тогдашняя наставница Душелов была убеждена, что эти документы способны поколебать империю. «Иногда целое больше субы частей!» Дубокомысленно произнес Гоблин. «Может быть, тебе стоит искать то, что связывает эти бумаги?» Эта мысль мне тоже приходила в голову. Имя, повторяющееся то здесь, то там, вскрывающее чье-то прошлое. Может, я его и найду. Комета не вернется еще долго. Но я сомневался в этом».